Глава двадцать В западне Джим никак не удавалось прорваться сквозь кольцо нежити. Она раз за разом наносила шестом точные удары, отбрасывала от себя тварей, ранила их, но убить никак не получалось. Она успешно отражала атаку за атакой, но понимала, что без помощи ей долго не продержаться. Бросила взгляд в ту сторону, где скрылись подводы. «Хоть бы они догадались, кого-нибудь позвать на помощь!» И в этот момент Джим поскользнулась, упала в грязь, и все отродье скопом накинулись на нее. В ближнем бою Шес скорее мешал, чем помогал, поэтому она бросила его, выхватила короткий меч и начала отбиваться им. «Ну уж нет, так просто, я вам не дам себя сожрать!» А дальше все происходило, как в самом жутком кошмаре. Она рубила, колола, резала обезумевших тварей, уворачивалась от их пастей, но, видимо, недостаточно проворно, потому что одна все же вцепилась в икру ее правой ноги. Джим закричала. И в этот момент из темноты леса со всех сторон к ней бросились черные тени. «Воины тьмы!» Джимс похватилась и замолчала, чтобы не выдать себя. Оттолкнула ногой раненую тварь и быстро закрыла лицо платком. Целый отряд воинов тьмы. В ту ночь, когда она бежала из дворца, Сагатар предупредил, что искать ее будут именно ночные охотники, и строго-настрого наказал. «Если увидишь хотя бы их тени, беги!» В голове бились панические мысли. «Что делать? Как быть? Куда бежать?» Воины тьмы за мгновение разорвали кольцо и прорвались к ней. «Ты как парень, не ранен?» Охотник виртуозно орудовал двумя мечами, один из которых был намного короче другого и использовался им вместо щита. «Ранен!» – прохрипела Джим, несказанно радуясь, что простыло, когда переправлялась через реку. «Идти можешь?» – поинтересовался другой воин, вставая рядом спиной к ней и безжалостно круша нежить. «Мне нужно немного времени», – сказала она, вкладывая меч в ножны. Сняла с себя кушак, которым подпоясывала широкую рубашку, и затянула его на ноге повыше раны, чтобы остановить кровотечение. Нашла взглядом шест и подняла его. «Я готов!» Охотник, который прорвался в круг самым первым, все это время внимательно наблюдал за юношей. И как только тот перевязал себя и поднял палку с земли, одобрительно кивнул, подхватил его за талию и под локоть и скомандовал. «Отходим!» «Прикройте нас!» «Я и сам могу!» Попыталась возмутиться Джим, вырываясь из рук охотника, но почувствовала, что руки мужчины сжали ее еще сильнее. «Успеешь еще сам!» Воин потащил юношу за собой. «А сейчас нам нужно, чтобы ты не упал!» Джим поняла, что лучше не сопротивляться. Она безропотно повисла на охотнике и, прихрамывая, послушно пошла за ним. Не выдержала, обернулась. За их спиной воины тьмы тут же сомкнули ряды и стали медленно продвигаться за ними следом к постоялому двору, который оказался прямо за поворотом, как и говорил кузнец. «Открывайте!» – закричал охотник. Ворота приоткрылись на небольшую щель, и пока наемники держали оборону возле входа, воины тьмы по одному проскальзывали внутрь. Створки с глухим стуком сомкнулись. Джим невольно вздрогнул и обернулась, чтобы увидеть, как мужчины богатырского вида задвигают массивные засовы. «Как зовут?» – обратился к ней командир воинов тьмы, открывая свое лицо. «Витор!» – не задумываясь, выпалила Джим имя друга и тоже сняла платок с лица. Она знала, что иначе нельзя, это вызвало бы подозрение. «Просто Витор?» Поинтересовался охотник, подозрительно прищуриваясь. Юноша кивнул. — Почему ты один? Где твой отряд? Назови имя своего командира. Вот и все. Джим усиленно пыталась вспомнить хоть что-нибудь, связанное с воинами тьмы. Хоть какое-нибудь имя. Но память упорно подсовывала одно единственное, которое однажды называл дядя, когда рассказывал ее историю, начиная с похищения в младенчестве до дальнейших поисков. «Тень» — его имя, — твердо произнесла она, стараясь не отводить взгляда и вести себя естественно. «Я выполнял поручение и отстал от отряда. Возле реки пристроился к обозу беженцев и дальше шел вместе с ними». «Что?» — протянул командир. «Тень здесь?» — он не смог сдержать своего удивления. Вокруг него тут же недовольно зашумели другие охотники — «Да как такое возможно? Вы же уходили на дальние рубежи стены ко второй заставе. И вообще, как вы узнали?» «Что мы узнали?» Джим стоил огромных усилий оставаться спокойной и контролировать эмоции на своем лице. «Думай, Джим, думай! Что мы могли такого узнать? А самое главное, как?» Но командир неожиданно сам дал подсказку. «Все ясно. Вам видно, как и нам вестника прислали». Он не спрашивал, он утверждал. Обвел взглядом подчиненных. «Значит, это общий сбор. Эх, а за награду-то придется побороться». Вот теперь Джим догадалась, кто их позвал и для чего, и о какой награде идет речь. «Это за нее назначена награда». И то ли рана давала о себе знать, то ли страх перед неминуемым разоблачением, но она сама не заметила, как начала дрожать. «Насколько ваш отряд нас опережает?» — спросил командир, пристально вглядываясь в чумазое лицо юноши. На первый взгляд он выглядел совсем зеленым. «Не могу знать!» — ее голос предательски дрогнул. «Говорю же, я отстал!» «Нет, не может быть!» Командир со злостью ударил ногой по перевернутой катке. Вы не должны были нас опередить. Твой отряд или еще в пути, или только на подступах к этому постоялому двору. Серко! Закричал дозорный с башни, «И еще один отряд охотников вышел из леса. Пробиваются к нам с боем. Что делать? Я же говорю, обрадовался командир. «Это не ты от них отстала, а они от тебя!» И помчался к стене, чтобы убедиться, верны ли его догадки. «Два отряда воинов тьмы!» Джим пошатнулась и ухватилась за стену. «Что же мне делать?» «Да что за паломничество сегодня?» Мимо нее прошел недовольный хозяин подворья. Он только сейчас закончил распределять перепуганных беженцев. «Сплошные воины тьмы!» «Слышь, парень!» Рядом с Джима остановился охотник, который притащил ее сюда на себе. «Давай осмотрим твою рану, почистим и наложим целебную мазь!» Положил на стол походный мешок и вытащил из него целый набор небольших пузатых бутылей, похлопал по лавке рядом с собой, приглашая юношу присесть. «Показывай ногу!» Джим села и задрала штанину. Ей необходима была помощь. Тем более, что она знала, такого лекарства, как у ночных охотников, не найдется ни у кого, а свои секреты они тщательно оберегали. — Я вижу, ты без личных вещей, а тебе бы не мешало уже принять лекарство, которое поможет справиться с ядом в крови. Плеснул на рану едко пахнущую жидкость и не церемонить сорвал тонкую корочку. Джим зашипела и часто задышала. — Терпи, парень! — Обязательно нужно, чтобы вся гадость из тебя вышла, а это станет понятно, когда эта штука перестанет пениться. И снова щедро полил рану. Мои вещи, по слогам повторил и Джим за мужчиной, стараясь не стучать зубами, но выходило плохо. Мои вещи, бросила взгляд из-под лобья, утонули в реке. Не беда, мужчина достал небольшой кожаный мешочек. — Сейчас вернусь, нужна вода, заодно возьму у хозяйки чистую ткань. Но юноша никак не отреагировал, и поэтому воин встряхнул его за плечо. — Слышь, только не спи, нельзя. — Не сплю. Джима не думала спать, она прислушивалась к тому, о чем говорили на верхних площадках на стене. Командир воинов тьмы спорил с Серко, стоит ли открывать ворота или все же лучше скинуть веревочные лестницы, которыми, как оказалось, были оснащены все стены. Да ты пойми, если кто-то из них ранен, у него нет ни единого шанса взобраться наверх. Какие могут быть лестницы? Охотник едва сдерживался, чтобы самому не спуститься по этим веревочным лестницам и не ринуться немедлен в бой. Нужно открывать ворота. Держать оборону и впускать их по одному. А если внутрь прорвутся, поляжем ведь все. Хозяин подворья был категорически против. Здесь ведь дети малые, старики. Не будем открывать ворота. Вернулся мужчина с чистым полотном и кружкой, в которой был разведен целебный напиток. Сунул ее в руки юноши. «Впервые будешь пить, кизорн? поинтересовался он. Джим в ужасе, взирая на зеленую массу, кивнула. «Тогда залпом и до дна, иначе может вырвать». Разорвал ткань на полосы и внимательно осмотрел рану. Лекарство перестало пениться. Толстым слоем нанес целебную мазь и наложил тугую повязку. Довольный проделанной работой взглянул на юношу. Тот так и продолжал сидеть, гипнотизируя жидкость в кружке. «Че ты на нее смотришь? Пей давай!» Парень смешно набрал в себя воздух, поднес кружку губам, силой зажмурился и сделал большой глоток. Открывайте ворота, прозвучал призыв снаружи. Здесь живые. Назовись, потребовал Серкоз из стены. Меня зовут тень, со мной мои люди.